Глава 44. Салман Ружди. Сатанинские стихи и свобода писателя. Гипертрофированные реалистичные сцены в романах Салмана Ружди и созданные фантазией автора «Мир» действительно стали реальностью. Книга запрещена в Индии, Пакистане и большинстве исламских стран. Бесконечные акции протеста охватили исламский мир. Гнев обрушился не только на писателя и его роман. Нападкам подверглись издатели Англии и Америки, осмелившиеся его напечатать. Протестовавшие грозились взорвать книжные магазины, где продавался роман. Жгли на площадях чучела автора, а я вынес фетву о казни писателя и назначил вознаграждение за его голову. Многие полагают, что теперь писателю придется скрываться до конца жизни. Кое-кто считает, что ему следует сделать пластическую операцию, изменить внешность и жить спокойно. Мировые средства массовой информации продолжают же выписать историю масштабной охоты на человека и гадают, откуда же, наконец, появится убийца, поскольку Турция исламская страна, и свобода мысли и слова у нас несколько ограничены. Мы, как обычно, вынуждены наблюдать за происходящим со стороны, довольствуясь репортажами западной прессы. Не могу сказать, что турецкая общественность безразлично отнеслась к этой истории, но и у нас всегда найдутся люди, готовые в любой момент, как произошло в Иране, подвергнуть Хуле книгу, которую они не читали. Они вообще никогда ничего не читали. Управление по религиозным делам собирает экстренное заседание, словно речь идет о серьезной проблеме в теории вероисповедания. И мамы, никогда не читавшие книгу, клянут, почем зря правоверных, прочитавших ее. Журналисты, никогда не видевшие романа, задают серьезные вопросы профессорам, которые никогда его в руках-то не держали, а потом сочиняют весьма сомнительные заголовки, что-то вроде «убивать его или нет». А те, кто читает их статьи в газетах, эту книгу тоже никогда не открывали. Роман Салмана Ружди «Сатанинские стихи», как и его второй роман «Дети полуночи», написан в стиле магического реализма, ставшем весьма популярным в мировой литературе последние 20 лет и уходящим корнями в творчество Рабле. В «Жестяном барабане» Гюнтера Грасса и в романе «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса истинных шедевров этого стиля жизнь героев и их мир не подчиняются законам мира метафизического. Здесь животные разговаривают, люди летают, Мертвые воскресают, вещи оживают, повсюду бродят симпатичные духи и привидения. А в обычных событиях, как и в сатанинских стихах, всегда есть нечто сверхъестественное. В романе переплетены истории двух индийских иммигрантов, приехавших из Бомбея в Лондон и принявших гражданство. Герои ссорятся с джиннами, чудовищами и демонами, превращаются в дьяволов или сатиров. История жизни каждого из них вполне могла стать самостоятельным романом в стиле реализма. Габриэль Фаришта, актер, звезда Болливуда, очень напоминающего турецкую киностудию ешильчам Чам, снискал славу ролями индийских богов. Его детство и молодость прошли в похожем на Стамбул Бомбее. А Саладин Чамча, мусульманин из Бомбея, сын богатого отца бизнесмена, как и сам Ружди, был отправлен в Англию на учебу. Ружди замечает о нем. Индиец, переведенный на английский язык. Оба героя оказываются в самолете индийских авиалиний, совершающем рейс из Бомбея в Лондон. Самолет, который Ружди, любитель игры слов, называет САД, угоняют сикские террористы. Совершив вынужденную посадку, они снова берут курс на Лондон и на подлете к городу взрывают его. Погибают все, кроме наших героев. Они долго летят вниз, что напоминает падение из рая, и целыми и невредимыми приземляются на заснеженные поля Англии. Однако за время полета они преображаются. Подобно герою романа Кавки превращения Грегору Замза, Саладин Чамча превращается в сатира с рогами и копытами, а Габриэль Фаришта, которого преследует призрак, покончившей с собой любовницы, меняется не физически, а духовно с маниакальностью шизофреника, которого может усмирить лишь медицинское вмешательство, он верит, что на самом деле он архангел Гавриил, через которого Аллах не спасал пророку Мухаммеду Коран. История путешествия обоих героев до Лондона, который в романе называется «Иловин-Диовин», это история жизни индийских и пакистанских иммигрантов в Англии. Герои, связанные друг с другом как братья-близнецы, неразлучны, как добро и зло. После каждого нового расставания они находят друг друга. Они мечутся перед выбором — стать дьяволом или ангелом. Но меня лично привлекают не их невероятные приключения, которые я очень люблю в романах этого стиля. Меня привлекает структура романа, сотканного из воспоминаний, отступлений, повторов, И небольших рассказов. Интересны не сами рассказы, а рассказчик и его витьеватые речи, обращенные к читателю, не имеющие никакого отношения к роману. Например, автор долго и пространно критикует политику Маргарет Тэтчер. Больше всего меня поразил стиль автора, его язык, напоминающий легенды и мифы Древнего Востока, которым говорят его герои, рассказывая о детстве и юности, проведенных в Бомбее. Руждека и Набоков любит игру слов внутреннюю рифму, редкие слова и неологизмы. По мере того, как рассказчик уводит своих героев все дальше от воспоминаний о мусульманском детстве, заставляя их сменить язык и культуру и претерпеть удивительные метаморфозы, в них зреет все более острое чувство гнева и недовольства своей страной. В одном из эпизодов отец Саладина Чамчи Дженгиз говорит превратившемуся в англичанина сыну, который много лет спустя вернулся на родину. Если ты поехал за границу, чтобы ненавидеть свой род, то и твой род не будет к тебе испытывать ничего, кроме ненависти. После объявления Хамени Фетвы книги Ружди какое-то время не издавались вообще ни в одной стране. И в этой ситуации невольно возникает вопрос, может ли считаться свободным и человечным общество, которое, спокойно отреагировав, на гибель турецкого исследователя Корана Турана Дурсона, теперь с любопытством следит за травлей ружди.